4. Безоружный и в обычной одежде, Гекотан понимал, что находится в невыгодном положении по сравнению с другим воином из легионес Астартес. Он мог вернуться назад, поднять тревогу, но тогда убийца Персифии точно сбежит, и они никогда не узнают, что здесь на самом деле происходит. Он говорил себе, что причина в этом но правда заключалась в том, что его ярость после Иства на пять слишком долго оставалась бессильной. Он должен был дать ей выход. Идти по следу убийцы пришлось недолго. Он привел Гекатана на стальную платформу, нависшую над ядерным источником бастиона. Саламандр узнал фигуру, копошившуюся в его глубинах. Воспоминания о последней отчаянной схватке в долине Ургал нахлынули на него. «Железный воин!» Легионер, закованный в серый металл, обернулся. Линзы его шлема холодно сверкнули, отражая ядерный огонь. Он коротко хохотнул, грубо и насмешливо. «Разве ваше племя еще не все перемерло?» – произнес металлический голос из решетки шлема. Гекотан взревел и ринулся на платформу. Он налетел на железного воина, ударившись о керамид, точно о крепостную стену. У того не было времени ускользнуть от атакующего саламандра, и он едва успел наполовину обнажить свой цветной меч, как гекатан выбил жужжащее оружие из его рук, и меч отлетел на помост, находившийся под ними. Два легионера мгновенно сплелись в смертельном объятии, но Железный Воин в своем доспехе был сильнее. «Что меня выдало?» – прорычал он, заставляя Гикатана опуститься на колени. Пальцы противников сплелись в борцовском захвате. «Человек, да? Ты прямо как ваш покойный, великодушный вулкан, явился позаботиться о невинных». Вспышка ярости придала Гикатану сил. Он оттолкнулся ногами, вложив в толчок всю свою силу. И снова поднялся, встав лицом к лицу железным воином. «Не мерей не марай его имя своим языком, предатель!» Зло бросил он. Железный воин захватил его пальцы своей латной перчаткой. И Саламандр вскрикнул. Противник швырнул его на помост, находившийся уровнем ниже. В глазах у Гекатана потемнело от боли. Но он видел, что враг приближается. Пошарил рукой вокруг и его раздавленные пальцы нащупали то, что искали. Железный воин занес огромный кулак, собираясь добить своего бывшего брата, когда ему в живот с жужжанием вонзились зубья его собственного цепного меча. Он напоролся прямо на клинок. Гекотан удерживал рукоять сколько мог, затем с трудом поднялся на ноги и навалился на бьющегося в агонии, и истекающего кровью Железного воина. Они вдвоем сломали ограждение и полетели вниз. Кожу Гекатана согревало тепло, исходившее от ядерного источника. Он висел, одной рукой схватив погнутый поручень платформы несколькими уровнями ниже. Железный воин цеплялся за ограждение в нескольких метрах от него. Доспех врага пузырился. Черно-желтые шевроны отслоились. «Это ничего не меняет, Саламандр! Вулкан мертв!» расхохотался он. «Вы все мертвецы!» Он потянулся за болт пистолетом, удобно висевшим в кобуре на боку, и поручень заскрежетал. Перила не выдержали тяжести воина. Металл разошелся, и железный воин полетел вниз. Гикатан видел, как он ударился о край другой платформы а потом о какую-то трубу, прежде чем упасть в ядерный источник. Полыхнула вспышка лазурного пламени, и легионер исчез, превратившись в пепел. Поднатужившись, Гикатан втащил свое тело на помост. Он пытался не думать о последних словах Железного Воина и о том, что тот сказал о его отце. Это неправда. Враг пытался его спровоцировать. Во время схватки противник что-то обронил. Планшет данных, изъятых с одного из подземных терминалов. Устройство разбилось, но последние цифры на регистраторе сохранились. схемы боевых машин, громадных устрашающих механизмов, подобных которым Гекатан еще не видел. Здесь они хранились в секрете, и теперь диверсант их уничтожал. Люди Хороса пришли на Бастион не за вассальной верностью. Хромая Саламандр подошел к экрану терминала. На нем были показаны все остальные ядерные источники планеты. Но он не знал для чего. Времени оставалось все меньше, и Гекатан по-прежнему безоружный поспешил обратно в зал.